Глава 3. В среднем за время его дежурства в районе случалось 5-6 преступлений, из которых 1-2 требовали его личного участия. В прокуратуре не хватало людей, и следователи дежурили чаще обычного. Вот и теперь, получив сообщение об очередном преступлении, он вызвал машину, чтобы выехать непосредственно на место происшествия. Следователь Евгений Чижов был молод и полон честолюбивых замыслов. Именно поэтому он отличался особым рвением, стараясь всегда докопаться до истины, въедливо копаясь в каждой детали происшедшего преступления. В отличие от своих коллег, потухших циников, невозмутимо присутствующих и при вскрытии трупа, и при осмотре белья изнасилованной с участием потерпевшей, разумеется, Он еще старался добиться хоть каких-то успехов, продолжая верить в торжество добра и справедливость закона. Хотя с каждым днем работы в прокуратуре иллюзии таяли, как весенний снег. А ведь ему было всего 28 лет. Ехать было недалеко. На этот раз убийство было совершено в гостинице «Украина», находящейся на территории их Киевского района. Западного административного округа Москвы. Из УВД уже выходила группа и, обнаружив убитого, дала срочное сообщение в прокуратуру. Конечно, следователи МВД были рады избавиться от сложного дела. По закону наиболее сложные преступления, в разряд которых, безусловно, попадало и убийство, должны были расследоваться следователями прокуратуры. Вокруг было уже почти светло, когда Чижов прибыл к месту преступления. Шел 6 час утра. Недовольные, хмурые дежурные и двое милиционеров проводили его к лифту, где он поднялся на десятый этаж. Махнув рукой сопровождающим, он вошел в лифт один и нажал кнопку. На этаже его уже ждали. Руководителя группы из Киевского УВД майора Михеева Чижов знал уже два года. Константин Игнатьевич Михеев работал в органах милиции более 20 лет и был блестящим профессионалом своего дела. Но и только. Участия в общественной жизни он не принимал. При прежнем режиме в партию вступил, когда ему было по 30, да и то под нажимом парткома при нынешнем не скрывал своего брезгливого отношения к властям и к собственному руководству в городе и в стране. Во время октябрьских событий 1993-го, когда напротив гостиницы «Украина» танки в упор расстреливали парламент России, он занимался несвойственным офицером милиции делом, спасал бежавших от артобстрела людей, помогал им скрываться точных фактов, правда, не было, и его не могли просто так выгнать из славной когорты защитников порядка. Поэтому ему просто не дали уже прошедшие все инстанции решения о присвоении ему звания подполковника. И начальник уголовного розыска Киевского района так и остался единственным в городе майором на этой должности. А менять его руководство Мура и начальник ВД Киевского района отказывались категорически. Уж больно ценным и нужным работником был майор Михеев. В стране, где коррупция стала почти нормой, где каждый четвертый осужденный за лихоимство был работником правоохранительных органов, он являл собой образец неподкупного и порядочного человека, на которых держалась еще окончательно не развалившаяся система. Именно поэтому, увидев Михеева, так обрадовался Чижов. С Игнатьичем работать было интересно, и, главное, спокойно. Можно было заранее предсказать, что никому не удастся надавить на майора, заставив его в необходимый момент менять тактику дознания, уводя истинных виновников из-под удара. Михеев был небрит. Он стоял в старом мятом пальто с незажженной сигаретой во рту. После того, как он решил бросить курить, вот уже полгода сослуживцы видели его в таком состоянии, когда подносить зажигалку мешала сила воли, а убрать окончательно сигарету не давала привычка. «Как дела, Женя?» – спросил Михеев. – Потревожили тебя этой ночью? – Ничего, Константин Игнатьевич, – бодро ответил Чижов. – Раз надо, так надо. Работа у нас такая. «Да», — хмыкнул Михеев, — «ну тогда пошли». «Молодой-то еще, Женя, ох, какой молодой! Вот и купаешься пока в нашем дерьме. Иди за мной, работа у него такая». Чижов, привыкший к ворчанию Михеева, покорно шел за начальником уголовного розыска, успевая заметить белое от испуга лицо дежурившей по этажу женщины и уставших работников оперативной группы, вышедших покурить в коридор. В номере над телом убитого сидел на корточках молодой человек, внимательно изучавший содержимое карманов погибшего. «Что-нибудь нашел?» – спросил его Михеев. «Ничего», – поднялся сотрудник Михеева. «Только пачку долларов и два американских презерватива во внутреннем кармане. Видимо, всегда с собой носил, готов был применить в любой момент». «Осторожный был», – наклонился над убитым Михеев. «Эксперт смотрел?» «Смотрел», – кивнул парень. «Смерть наступила вчера вечером. Говорит, минимум часов пять труп здесь пролежал. Дежурная ведь случайно зашла в номер. Она говорит, у него была оплата до сегодняшнего дня, а на четыре часа утра было заказано такси в Шереметьево». «Он такси вчера сам заказывал?» – спросил Михеев. Сам позвонил и заказал, потом оставил пять тысяч рублей на заказ. Уже выяснили, кто это?» – наклонился над убитым Ичижов. «Конечно, Михаил Гурамович Масишвили, 35-го года рождения, родился в Тбилиси. Ты еще скажи, в каком роддоме?» – проворчал Михеев. «Где и когда родился, не так важно. Что конкретного выяснили, кроме его паспортных данных?» Приехал в Москву три дня назад. Он частый гость в Украине. Его здесь многие хорошо знали. Говорят, что приехал в командировку. Прописан в Тбилиси. Руководитель коммерческой фирмы ПАК и Ампекс. Имеет дочь, так в паспорте отмечено. «Вот, посмотри, Женя», – показал напарня, выпрямившийся Михеев. «Сколько нужно говорить о необходимости работать мозгами». А он идет, смотрит анкету, открывает паспорт и выдает нам нужную информацию. Кстати, познакомьтесь, он и будет заниматься этим делом. Старший лейтенант Виктор Стеклов. Парень кивнул Чижову. Он, казалось, совсем не обиделся на замечание Михеева, только внимательно слушал. Все знали, что Игнатьич, мужик справедливый, поворчать любит, но в обиду не даст. И всегда при случае поможет. Чижов посмотрел в спальную комнату. Погибший жил в люксе из трех комнат. Постели были аккуратно застелены. «Он сегодня не ложился», — сказал Чижов. «Верно», — кивнул Михеев. «Что значит аналитическое мышление?» «Не ложился. Значит, убили часов в девять-десять». Скрипнула дверь. «Можно труп убирать?» — спросил кто-то. «Думаю, да. У вас нет возражений?» спросил подчеркнуто вежливо Михеев у чужого. «Никаких», улыбнулся Евгений. «А еще что-нибудь выяснили?» спросил он уже у Стеклова. «Сделали запрос по нашей картотеке. Там дежурные спали», немного виновато ответил Стеклов. «Но обещают сейчас уточнить, проходил ли он по нашей картотеке. Судя по всему, он крупный бизнесмен». Дежурная утверждает, что у него всегда было много гостей. А вот кто приходил вчера вечером, не видела. На этаже из лифта два выхода. Можно, выйти из лифта, сразу пойти налево, и тогда дежурная увидит, кто именно идет по коридору. А можно свернуть сразу направо, и тогда дежурная ничего не увидит. А там, дальше, коридоры соединяются и ведут прямо к нашему номеру. «А может, убийца поднялся по лестнице с другого этажа?» – спросил Чижов. «Маловероятно», – возразил Стеклов. «Напротив нашего номера дверь на лестницу вчера была закрыта. Оттуда никто не мог появиться, только через коридор. Но дежурная ничего не видела». «И для чего их только держат?» – удивился Чижов. «Они вечно сонные какие-то. Деньги зарабатывают для дирекции, сквозь зубы пояснил Михеев. Обеспечивают девочками постояльцев. Сдают номера на ночь без документов. Закрывают глаза на нарушение режима. В общем, на всем можно делать деньги. Обычный гостиничный бизнес. Это сейчас здесь навели относительный порядок. Раньше вообще был рассадник заразы. Столько всяческих гаденышей здесь и питало. Вошедшие в номер несколько человек аккуратно положили носилки на пол, собираясь унести покойного. «Подождите», — сказал Михеев. Он наклонился над убитым и с трудом снял с его пальца крупный перстень. «Теперь можете забирать». Когда носилки вынесли из номера, он пояснил Чижову. «Унесут к паталогоанатомам, а потом тело в морге оставят, и колечко обязательно пропадет. Сколько таких случаев было, и окажется, что это очень важная улика. Или память для родственников погибшего. Поэтому кольца, даже обручальные, я всегда снимаю. В моргах у нас известно, кто работает. В последнее время совсем озверели, золотые зубы вырывают у покойных». «Время такое», — уклончиво произнес Чижов. Михеев ничего не сказал. Он выплюнул уже сжеванную сигарету и, достав новую, снова положил ее между зубами. «На теле погибшего два огнестрельных ранения», — коротко сообщил он Чижову. «Одна пуля пробила сердце, другая — легкая. Как я думаю, стреляли профессионалы, причем, конечно, применяли глушитель, иначе выстрелы были бы слышны по всему коридору. Видимо, застали врасплох». Хотя убийца должен быть один, так как двоих в этот вечер вообще не видели. Мои ребята еще пораспрашивают вчерашнюю смену. Кроме того, внизу много магазинов. Может, девочки-продавщицы видели что-нибудь. А его вещи смотрели? Спросил Чижов. Два чемодана у него, пояснил Михеев. А замки очень сложные. И на ключ закрываются, и цифровой код имеют. Французский чемодан дел сей. Ломать их я не хочу. Думаю, забрать их с собой. У нас их осторожно откроем и посмотрим, что в них». «Да», — согласился Чижов, «так будет вернее». «Пойдем», — предложил Михеев. «Мои ребята протоколы осмотра места происшествия оформят. Отпечатков все равно никаких нет, кроме отпечатков погибшего. Я лично смотрел». Работали профессионалы, может даже заказное убийство. Хотя убитый был коммерсантом, вряд ли мог открыть дверь кому попало. А может он ее вообще не закрывал? предположил Чижов. Точно закрывал, пояснил Михеев. Сам проверял. Здесь язычок заедает, и как только прикрываешь дверь, она автоматически защелкивается и срабатывает замок. Дверь запирается. «Значит, своему убийце или убийцам Масишвили сам дверь открыл. А это уже очень важно. Может, его знакомые были, может, его друзья. Нужно будет проверить и эту версию». «Узнал, кто его поселял в гостинице?» – спросил Михеев у Стеклова. «Нет еще, чуть виновато ответил старший лейтенант. «Там пока все спят». «Это уже не годится», – покачал головой Михеев. В таких случаях нужно быстро работать. Убийства здесь не каждый день случаются, а сонные люди соображают плохо. Скрыть что-либо им трудно. Уловил? Да, улыбнулся Стеклов. Все понял. И не улыбайся, смотри, какой улыбчивый. Вторую ночь не спит, и все улыбается. Вчера брали банду, пояснил он Чижову. Нашего сотрудника Петю Варламова тяжело ранили. Он сегодня должен был дежурить. Вот Виктор за него и отрабатывает. А я ничего не знал, удивился Чижов. Ну и правильно, рассудительно заметил Михеев. Чего лишний раз трепаться? А прокурор твой донесение вчера получил. Не волнуйся, с бумажками у нас все в порядке. Просто я обратил внимание, когда кроме меня и моих ребят кто-нибудь узнает о готовящемся захвате, У нас обязательно пустышка получается. Не обижайся, я, конечно, не о тебе говорю. Поэтому я суеверный стал. Теперь только сам знаю, когда операция начнется. Так надежнее, поверь мне. Они вышли в коридор, проходя к лифту. Там уже их ждала дежурная, крашенная блондинка лет 45. Какой ужас! сказала она, притворно закрывая глаза. «Это, гражданка, не ужас. Это обычное преступление», — сухо заметил Михеев. «А вот что творится у вас в гостинице, это действительно ужас». «А при чем тут я?» — сразу забыла о покойном дежурная. «Конечно, ни при чем. Это я так, к слову. Кстати, Лену ведь вы привели работать в гостиницу». «Кто вам сказал?» — разозлилась дежурная. «Это дрянь?» «Кто надо, тот и сказал. А вы, гражданка Семенова, кончайте со своими номерами. Нечего тут бардак разводить», – строго заметил Михеев. «Узнаю еще раз, поставлю ваш вопрос перед дирекцией». «А я ничего не знаю», – заплакала женщина. «При чем тут я? Я даже не видела, кто прошел к этому Массишвиле. Честное слово, не видела». «А кто раньше ходил?» «Узнать можете?» – спросил Михеев. «Думаю, да», – быстро ответила женщина. «Я его друзей многих в лицо знаю. Он часто у нас останавливался. Завтра приедете к нам в ОВД. Знаете, куда?» «Конечно, знаю». Михеев, не сказав больше ни слова, вошел в лифт. Чижов последовал за ним. Еще один сотрудник Михеева внес два чемодана. «Круто!» — покачал головой Чижов. «Строгий вы человек, Константин Игнатьевич». «Будешь здесь строгим», — пробормотал Михеев. «Она девочек поставляет богатым клиентам. Одна уже заразилась какой-то гадостью, а этим все равно были бы деньги». Они прошли пустой вестибюль, вышли на улицу. «Грузи чемоданы в машину», — махнул рукой «Михеев». «Поедешь с нами?» – спросил он у Чижова. «Конечно». В машине они молчали. Только Михеев выплюнул вторую сигарету и достал третью, снова принявшись ее нещадно жевать. Они не успели даже подъехать к зданию УВД, когда дежурный, выскочивший из помещения, начал размахивать руками. «Чуяло мое сердце», – разозлился Михеев. Опять что-нибудь произошло. Он не спеша вылез из автомобиля. «Что опять случилось?» – спросил он у дежурного майора. «Пришло сообщение об убитом, Константин Игнатьевич», – протянул листок бумаги майор. «Мне ваши ребята сказали, срочно передай Михееву». Это был ответ на запрос в информационный центр. Несмотря на ночное время, дежурные смогли почти сразу найти данные Масишвили. И ничего удивительного в этом не было. Михаил Гурамович Масишвили, 1935 года рождения, был неоднократно судимым вором в законе. На его счету было 8 приговоров суда и почти 22-летний общий срок пребывания в местах заключения. Дважды он пытался бежать. В Грузии он был широко известен под кличкой Михо. «Такие дела», – протянул компьютерную распечатку Михеев. «Теперь жди крупных разборок. Давно такого авторитета не убирали. Видимо, кто-то в Москве решил начать новую войну». Чижов ошеломленно вчитывался в данные героической биографии Михаила Гурамовича.